Глава 23. Ад. До взрыва Юпитера в соревновании за наиболее яркое воплощение ада в Солнечной системе Иу уступала лишь Венере. Теперь, когда Люцифер повысил температуру на ее поверхности еще на пару сотен градусов, даже Венере пришлось уступить. Серные вулканы и гейзеры резко увеличили свою активность и за несколько лет полностью изменили облик страдающего спутника, тогда как прежде на это требовались бы десятилетия. Планетологи отказались от попыток картографирования ИО, довольствуясь орбитальными съемками, которые проводили каждые несколько дней. Используя материал съемок и ускоренную смену кадров, Они создавали внушающий ужас фильмы о неизменно активном, вечно меняющемся аде. Ллойдзов л а н д о н потребовал повышенный страховой взнос за этот участок полета, но Ио не представлял серьезной опасности для корабля. Он пролетал на расстоянии 10 тысяч километров и к тому же над относительно спокойной ночной стороной. Наблюдая за приближающимся желто-оранжевым шаром, самым неправдоподобно красочным небесным телом во всей Солнечной системе, второй помощник Крис Флойд не мог не вспомнить о том, что полвека назад здесь пролетал его дед. Именно здесь произошла встреча Леонова с покинутым «Дискавери», и доктор Чандра оживил дремлющий компьютер «Эал». Затем оба корабля полетели дальше для осмотра и изучения гигантского черного монолита, парящего возле «Эль-1», внутренней точке Лагранжа между Ио и Юпитером. Теперь монолит исчез, и Юпитер тоже. Мини-солнце, подобно сказочной птице Феникс, возникшее в результате имплозии гигантской планеты, превратило свои спутники в некое подобие планет, создав своего рода новую солнечную систему, хотя лишь на Ганимеде и Европе образовались области, где температура приближалась к земной. Никто не знал, сколько времени это будет продолжаться. По различным оценкам, жизнь Люцифера могла продлиться от тысячи до миллиона лет. Научная г р у п п ы г а л а к с с с о ж а л е н и е м смотрела на точку L1, но теперь приближаться к ней было слишком опасно. Здесь всегда протекала река электрической энергии, электрический канал Ио между Юпитером и его внутренним спутником. Но после возникновения Люцифера, мощность этого потока увеличилась в сотни раз. Иногда электрическую реку было видно даже невооружённым глазом, по характерному жёлтому свечению ионизированного натрия. Кое-кто из инженеров на Ганимеде поговаривал о полезном использовании бесчисленных гигаватт, бессмысленно расточаемых совсем рядом. но ни один из них так и не придумал, как можно было бы подключиться к этому н е и с т о щ е м о м у источнику энергии. Сопровождаемый солёными шутками был запущен первый пенетрометр, и через два часа он словно игла шприца вонзился в спутник, покрытый нарывами кратеров. Приборы на пенетрометре действовали почти пять секунд, в десять раз дольше расчётного времени. и успели передать на корабль тысячи химических, физических и реологических измерений, прежде чем Ио заставило их замолчать. в о с т о р г а учёных не было пределов. Вандерберг оставался всего лишь довольным. Он и не сомневался, что запуск будет успешным. Ио была д а абсурда лёгкой целью. Но если его предположения относительно Европы оправдаются, второй пенетрометр потерпит неудачу. Это, впрочем, еще ничего не докажет, неудачу можно объяснить десятком разумных причин. А когда пенетрометр не сработает, не останется иного выхода, кроме посадки. Что, разумеется, было категорически запрещено, и не только законами человека.